В 1968 году продажи стали падать. Производственные процессы переместились в соседние городки, где были более современные предприятия и дешевая рабочая сила. Владельцы пытались давать продукции новые названия и переоснастить производство, но ничего не срабатывало. В начале 1970-х годов Спенсерская упаковочная компания была продана. Когда рабочие отказались получать несогласованную с профсоюзом заработную плату 5,50 за час, компания закрыла завод и перенесла свою деятельность в Скайлар в Небраску. Сюда перебрался Land O'Lakes, производитель знаменитого масла и маргарина, Но когда в середине 1980-х ударила рецессия, он тоже окончательно закрылся. У них не было ни тесных связей с общиной, ни экономических причин оставаться. Десять лет спустя Монфорд подписал арендный договор с отсутствующим владельцем завода. Потребовалось перенести здание, чтобы предприятие могло расширяться. И развиваться. Маленькие городки по всей стране отчаянно искали работу, но те рабочие места, где в 1974 году платили 15 долларов, Монфорд предлагал по 5 долларов в час и никаких премий, а это была работа на бойне физически и психологически тяжелая, жестокая и отупляющая, не говоря уж о запахах, грязи и шуме. Местные не хотели за нее браться, и большинство тех, кто приходил на предприятие, были испаноязычные иммигранты. Города вокруг Спенсера, где были бойни например, Сторм-Лейк, населяли 25% таких иммигрантов. Тем не менее, Монфорд, не теряя времени, утверждался в десятках городков, и они не интересовались нашими проблемами и не предлагали никаких решений. Лидеры городских общин поддерживали такие предприятия. Так чего ради беспокоиться о горожанах? Городской совет предложил собрать обычный общественный форум, чтобы обсудить предполагаемое перемещение. Обычно он проходил в небольшом помещении в совете, В присутствии пяти человек. Но на этот раз накал страстей был столь высок, что дебаты решили провести в самом большом помещении города, в спортивном зале школы. И в тот вечер собралось три тысячи человек, более четверти городского населения. Учитывая тему дебатов, это было не так много. Бои не загрязняют город, что они собираются делать с отходами. Бои не очень шумные, а это предприятие всего в миле от центра города. Не заставляйте меня упоминать о запахе. А как насчет грузовиков со свиньями? Они что, будут ездить прямо по Гранд-авеню? Кто-нибудь подумал, во что превратится движение транспорта? Какую пользу принесут эти рабочие места нашему городу? Кроме Совета по экономическому развитию и городского совета, в этом зале не набралось бы и сотни человек, поддерживающих существование бойни. На следующий день в перемещении было отказано. Кое-кто, сторонники Монфорта, в городе и члены Советов по экономическому развитию в соседних городках, намекал, что это решение имеет под собой расовую подоплеку. «Лилейна Белый Спенсер», — хихикали они, — «не хочет, чтобы в него приезжали мексиканцы». Я этому ни на йоту не верила. Спенсер никогда не был российским городом, Например, в 1970-х годах мы приняли сотню семей беженцев из Лаоса. Да, мы действительно видели перемены в таких городах, как Стормлейк и Ортингтон, и нам они не нравились, но проблема была в бойнях, а не в их рабочих. В тот день Спенсер выступил не против иммигрантов, а против загрязнений, забитых дорог и катастрофы для окружающей среды. Мы не хотели расставаться с нашим образом жизни ради двухсот самых плохих рабочих мест в стране. Пойди мы на это. Значит, мы ничему не научились из опыта наших соседей. Может быть, как некоторые предлагали, нам надо повернуться спиной к экономическому прогрессу, чтобы сохранить облик города которые основали местные торговцы, фермеры и мелкие производители. Но они не могли выжить в современной Америке. Я знала только одно. Спенсер станет совершенно иным городом, если первое, что вы увидите, а также услышите и унюхаете, когда приедете с севера, будет бойня. И считала, что нам лучше обойтись без нее.